Борис Шишаев. Непрошенный гость. Повесть. Журнал «Москва». 1993 год. Четвертый номер. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ночью опять шел дождь. Негромкий, скучный. надоевшие всему земному. Но перед рассветом поднялся порывистый тревожный ветер, растрепал, разнес в клочья и угнал куда-то низкие тяжелые тучи. Сейчас светило солнце, но нерадостно было в лесу, потому что ветер, едва утихнув, налетал снова, верхушки деревьев шумели, качаясь, И во всем таилась вокруг напряженная, тоскливая забота. — Да какая уж радость теперь! — усмехнувшись, с горечью подумал Андрей Орефьевич. — Август. Седина вон пошла. Сединой он называл первые среди зелени деревьев пожелтевшие листья. Их срывало с берез неожиданными нервозными наскоками ветра, и они летели с высоты поначалу стремительно, но внизу, замедляя свой полет, и, кружась, как бы нехотя, опускались на сырую землю. Было все вокруг напитано влагой, и даже не напитано, а пересыщено, переполнено ею. Дожди шли, шли и шли, сверх краев стояла вода в болотах, озерах и ямах, и ни разу за лето не удалось земле по-настоящему просохнуть, подышать с легкостью. Андрей Орефьевич приглядывался к лесу и замечал то, чего раньше никогда не было. Вот, к примеру, живая, сильная ель — самой силе лет пятьдесят ей, может. А по стволу сверху вверх сероватый машок пророс. Незнакомый, непонятный этакой мошок, колючий, поживой-то коре. И на осинах такая же встречается, и на березах тоже есть. Ненормальная штука. От большой влаги прижился какой-то паразит. не должно быть нет не должно папоротник в это время обычно всегда сочный стоял зеленый а нынче словно ржавчина побила его местами свернулся засох да андрей арефеевич вздохнул сокрушенно болеет природа жмет ее что то корежет никак ей не удается пожить м здравии не хотелось сегодня завтракать и за грибами не хотелось идти тянуло полежать да так чтобы посвободнее подольше ни на что не отвлекаясь однако андрей арефеевич пересилил у себя клюш выделил господь бог денек без дождя, то надо поблагодарить да использовать без грибов то ведь нельзя Тех, что успел запасти, урывками не хватит на зиму еще хотя бы полстолько белых насушить, а насолк только-только начинает лезть. Он чувствовал, что много грибов вряд ли ему понадобится, что еще одну зиму может удастся осилить, но не желал рушить обычный свой порядок. Чего хорошего? Протянуть лапки и ждать? Да нет уж, надо жить, как жил. В этом только и подмога душе и телу. Тебе не понадобятся грибы, варе сгодятся. Ей особо-то некогда их собирать. Пусть и трав будет насушена вдоволь, и грибов запасено, как всегда. Да еще картошку вырыем справимся потихоньку-полегоньку. А потом и ты чувствуешь одно, а в сердцевине жизни для тебя, может быть, приготовлено совсем другое. Вдруг да и выправишься, и одолеешь еще не одну зиму. Грибы от избытка сырости росли все какие-то несерьезные. бровики с тонкими мягкими ножками, шляпки плоские, да и черныши, волнушки тоже некрепкие, водянистые, крошатся. Андрей Орефьевич набрал, однако, уже более половины корзинки, правда, небольшая корзиночка-то, с большой теперь не отваживал сходить, надо экономить силы. Бровил потихоньку, меж кустов, до древесных стволов, надрезал неспешно грибы и, в общем-то, почти не устал, пока, слава богу, хотя брезентовый с капюшоном дождевик, который надел, не доверяя уже ясной погоде, стал. казаться тяжеловатым. Васек, умная, добрая лайка, временами удалялся куда-то в заросли, исчезал довольно надолго, но потом возвращался и бегал рядом, заглядывая в лицо хозяину, просил внимания. — Радуешься, — был булавник, — нагибаясь ласково трепал Васька за шею, — Андрей Орефьевич, — чему радуешься-то? — Ну, давай, давай, бегай, бегай. Васек подпрыгивал высоко от избытка чувств и опять исчезал. Но вот, появившись невесть откуда, собака вдруг сделала несколько резких нервных скачков в сторону темной вековой ели, стоящей в шагах в сорока в окружении густых кустов орешника. Напряженно застыв на месте, Васек оскалил зубы, зарычал глухо, и шерсть на его загривке вздыбилась. Загнутый к спине хвост мелко задрожал. Сердце у Андрея Арефьевича застучало сильно. Но тут же, совладев собой, старик настороженно прислушался. Ни малейшего постороннего шороха, ни треска он, однако, не уловил своим еще неплохим слухом. Мешал, правда, нарастающий временами шум ветра. — А все ж человек там, — подумал Андрей Орефьевич. — Причем не гребник нет. Васек умел чутьем отличать людей на расстоянии. грибников которые, хоть и очень редко, но забирали сюда, он сразу же начинал весело облаивать издалека. Вот, дескать, сейчас я тебя напугаю. Если же чуял зверя, то мгновенно бросался на перерез и, сблизившись, всячески старался не дать уйти, держал на месте. Знал Андрей Арефьевич, какой у Васька лай По лосю, какой по кабану, какой по зайцу, белке. Но тут нет. Тут наверняка человек. Так Васек ведет себя обычно в тех случаях, когда чует ружейную смазку. — Охотник, если какой, забрел, — продолжал прикидывать старик. — Да охота-то... Все пока еще закрыто. Браконьер, может? У этих в любое время ни стыда, ни совести. Собака зарычала опять, и Андрей Орефьевич тихо позвал ее. — Ко мне, Васек, живо ко мне. Васек послушался, подбежал и сел рядом. Но все продолжал напряженно смотреть в сторону ели с глухим внутренним, рычанием скалил зубы. — Эх! — усмехнулся вдруг Андрей Орефьевич. — Совсем уж чего ты я подносился, испужался, гляди-ка ты. Да кому мы теперь нужны, какой тебя бес нынче тронет? А ну-ка проверим, кто там у нас блукает. — Васек! — негромко приказал он. — Пошли. Рядом пошли. Рядом! И собака, поняв, что должна быть недалеко от хозяина, сторожка, словно крадучись, подошла вперед. Продравшись вперед за воськом сквозь густые заросли орешника, Андрей Орефьевич остолбенел, и сердце его вновь застукало гулко и быстро. Под старой елью, на подстилке из еловых Ветвей лежал человек. Лежал он на спине, закрытыми глазами, неловко привалившись головой к могучему стволу дерева. Лицо его было темным, заросшим густой щетиной и сильной исхудавшим. Страшно выглядели губы, обметанные болячками, вспухшие и потрескавшиеся. В первое мгновение старику показалось, что человек мертв. Но потом Андрей Орефьевич услышал его дыхание, нервное, с хрипом. Больной совсем. Стараясь усмирить тяжелое бьющееся сердце, начал, наконец, соображать старик. Без памяти, наверное. А может... может, ранил кто? Кровяного-то вроде ничего не видать. И вдруг... Он увидел оружие. Мужчина держал его за рукоятку, прижав к бедру. И палец был рядом со спусковым крючком. И сразу же Андрей Арефьевич понял, что оружие это с недлинным стволом и высоким намушником настоящее грозное. Автомат. Васек, вытянувшись в струнку, остановился метрах в трех от лежащего. Напряжение переполняло его. И собака не выдержала. Взлаяла громко, нервно, с подвизгом. — Тихо, Васек! — приказал шепотом стоит Ко мне! А ну-ка, быстро! И пес подбежал к Андрею Арефьевичу, сел рядом. Человек под елью очнулся и увидел собаку-старика. Некоторое время он смотрел провалившимися, воспаленными глазами, не двигаясь, соображая, видимо, что к чему. Потом стал поднимать автомат. Заметно была большая в его теле слабость, и руки не слушаются. Старик с собакой не шевелились. Глядели, будто завороженный мужчина, собрав себе остатки сил, вздернул всем своим телом, привалился к еле спиной. Сидя ему, легче стало управляться с оружием. и, уперев автомат в живот, он потянул на себя затвор. Щелкнуло холодно, и Андрей Арефьевич понял, что оружие взведено. Зрачок ствола смотрел на него. — Стой, дед! С трудом, разлипая больные губы, прохрипел мужчина. — Стой, где стоишь! — А я... я подумаю. Наверное, придется уложить тебя здесь, вместе с собакой. Его начала бить дрожь. Видать, была высокая температура, и автомат подрагивал тоже. — И... и не вздумай бежать, — продолжал мужчина. — Пуля догонит. — Стар я уж бегать-то, чувствуя, как свело холодом спину, — ответил Андрей Орефьевич. — Ходить потихоньку, и то вот палка помогает. Старик подумал, что если тот нажмет сейчас на спусковой крючок, то пули легко прошьют тело и полетят дальше сквозь кусты. Несколько, может, пуль. Один только миг, и все кончится. Легче легкого. А то жди там впереди, как оно будет. Глядишь, еще намучаешься, лежа в постели. Замытарец, слабость да боль. Эх, мужик, усмехнулся он в душе и начал вдруг успокаиваться. Прошла отропь, и сердце стало входить в норму. Нашел чем загрозить. Если вот только по Ваську попадет. Васька жалко. За что же ты меня убивать собрался? Увидал человек в первый раз и сразу уж убивать. Чего я тебе сделал плохого? Ты, дед, заложишь, про продаж и придут загребать. «Начнут стрелять, а мне... Мне этого не надо. Ты можешь продать. Вот я и...» Васёк опять зарычал. «Тихо! сидит прикрикнул на него Андрей Орефьевич. «Вот...» — направляя оружие на Васька, продолжал мужчина. «И собака рычит». тоже может навести? — Никто тебя тут не продаст. Андрей Арефьевич шагнул к нему и заслонил собою васька. — Не дури! — Стой, дед! — Еще шаг. И сделаю решето. — Говорю, не дури! Никто тебя продавать не собирается. — Твое дело. пускай твое и будет бог тебе судья бог судья правильно а вот не верю никому одному поверишь и точка дрожь била его и все сильнее и сильнее но автомат он продолжал удерживать вскидываясь время от времени, словно пытаясь встряхнуть себя болезнь. — Больной ты совсем, — сказал Андрей Арефьевич. — Тебя лечить надо, а ты — убивать. И лечить никому продадут в раз. Лучше сдохнутут. — Заладил. Продадут, продадут. Кому продавать-то? Я один тут живу, больше ни одного в округе, ни души одной. — Где это ты живешь один? Далеко деревня. — Какая тебе деревня? Да деревни десять верст с гаком. Да и то, если напрямки, а у меня здесь кордон. — Стой. — Значит, дом один, и ты в нем Один. И больше кругом никого, ни души, кроме меня. Чего ты еще не веришь-то? Стой, дед, дай подумать. Ему делалось все хуже, глаза закрывались сами собой, но автомат магазином в колено по-прежнему был нацелен на старика. «Да чего думать-то, — сказал Андрей Орефьевич, — вставай потихоньку и пойдем с Божьей помощью. Хватит уж целиться-то!» Плохо тебе совсем, лечить тебя надо. Тут недалеко, меньше километра. Никто не найдет, не узнает, не бойся. Мужчина встряхнулся опять. И Васек выскочил вперед, зарычал. — Скажи своему псу, — прохрипел больной, — скажи, чтоб не хрюкал, а то пристрелю. — Ты его не трогай, и он тебя не тронет. Андрей Рефевич присел на корточки погладил собаку и ласково просил, «Тихо, Васек, успокойся, родной, это свой. Свой это, понял?» Васек сразу отмяк, даже замахал хвостом. «Свой, значит?» Мужчина пошевелился, «Ладно, придется, поверю тебе, дед, но гляди, если готовишь мне точку...» у меня выход один да брось уж грозить то изгрозился весь вставай давай давай давай помогу а то потеряешь сознание разве мне тебя дотащить нет дернув автоматом с яростным хрипом выдохнул тот старик шагнувший уже был к нему замер на месте мы по другому Ты с собакой впереди 10 шагов. Будешь дальше, начнешь уходить срежу, знай. Эх ты! С досадой махнул рукой Андрей Рефевич. Фома ты без веры! Ну, пойдем так, если охота. Веди, веди старика под прицелом. Да вставай уж, а то всомлеешь в конец. Мужчина надел ремень автомата на плечо и, направляя оружие, теперь уже одной рукой, а другой, опираясь о дерево, стал подниматься. Сразу это ему не удалось. Рука скользнула по коре. Еле, и он опять сел. — Давай помогу-то! — снова не выдержал Андрей Рефевич. — Ослаб ведь, ноги не слушаются. Стой! — Тьфу ты! Прости меня, Господи! Наконец тот поднялся, привалившись всем телом к стволу дерева между двух сухих, обломанных сучьев. Стоял некоторое время, не забывая держать автомат на изготовку, стараясь, видно, справиться с головокружением. И по высокой его фигуре стало заметно, что это не мужик еще, а парень. В возрасте, правда, и крепко, наверное. обкатанной. Одет он был в черную измызганную робу, наподобие рабочей спецовки, и такие же брюки. Кирзовые сапоги казались рыжими, от налипшей на них многодневной, видать, грязи. Парень сделал первый неуверенный шаг от ствола ели и постоял еще так, осваиваясь. Его покачивало и не отпускало зноб. Слышно было даже, как стучат зубы. «Ладно — Ладно. Он медленно поправил на плече зеленый автоматный ремень. — Пошли. Только ты, дед. Впереди. Десять шагов. Да уж знаю, знаю. Рулетки жалк нету, а то бы отмерили к тютельку. — Пойдем, Васек.